Глава третья. Настя. Когда машина остановилась возле роскошного ресторана в центре, я не удивилась. За время, что ехали, мы не перекинулись и пары слов. Не я устроила весь этот цирк, ни мне было и начинать разговор. Воронцова же, судя по всему, устраивала тишина. «У меня на тебя не больше часа», — сказала я, выйдя на улицу. К открывшему мне дверь охраннику присоединился еще один. Третий занял позицию у дверей. Наблюдая за ними, я усмехнулась. «И кто же такой на тебя охотится, раз ты и шага ступить не можешь без свиты? Не помню, чтобы раньше ты боялся выходить из дома один». «А кто тебе сказал, что я боюсь?» Он жестом показал мне на ресторан. Мое платье было приличным для посиделок в кофейне за углом, но не для этого места. Мы только вошли, к нам поспешил мужчина в белой рубашке, поверх золотисто коричневая жилетка с вышивкой явно ручной работы. Снимать пальто я не хотела, но сделать это пришлось. И сразу же стало ясно, насколько я вписывалась в дороговизну обстановки. Если бы в кофейню куда собиралась, я пришла бы в дырявой ночнушке, впечатление было бы примерно такое же. «Прошу вас», — обратился мужчина к Жене. Меня с ним словно не было, хотя вежливую улыбку я получила. «Зря стараешься», — сказал я сухо, когда нас повели по освещенному изящными светильниками холлу. «Этим ты меня не удивишь». «Я и не собирался тебя удивлять. Я всего лишь хочу вкусно поужинать в хорошем месте». Я фыркнула. «Как же». Хотя ожидать от него можно было чего угодно. Он и раньше устраивал выходки на грани. Теперь же возможностей у него стало еще больше. Я нахмурилась. Только теперь я поняла, что за все время не видела ни одного человека. Обычного шума, присущего любым, даже самым пафосным заведением подобного рода, тоже не было. Только тихая пробуждающая мысли о восходе в горах, музыка и чуть уловимое журчание декоративных фонтанчиков». «Прошу». Поклонившись, мужчина показал на зал. «Через несколько минут к вам подойдет Алехандро. Если что-то потребуется раньше, на столе колокольчик». Женя даже не поблагодарила его. Коротко кивнул и, больше не взглянув, прошел варочную дверь. «Вот теперь я удивилась. Удивилась, мать его!» Зал был совершенно пуст. Ни единого человека, ни души. Только на покрытых перламутрово-серыми и жемчужно-розовыми скатертями столах колыхались огоньки свечей. Зал украшали живые цветы, в большой клетке в углу резвились желтые канарейки. Единственный сервированный столик находился возле стены с декоративной лепниной. Как и на других, в подставке на нем стояла высокая свеча, напомнившая мне своей формой фалс. «Садись». Женя не подумала выдвинуть стул и помочь мне сесть. Я дернула спинку, и по залу прокатился раздраженный скрип, прочертивших полножек, выразивший мое настроение лучше слов. «И что дальше?» Я нарочито поставила локти на стол и уперлась в скрещенные кисти подбородком. Посмотрела на бывшего мужа. «Я тебя внимательно слушаю». «Дальше я буду есть», — ответил он и открыл меню. Перевернул несколько страниц. «Предложил бы и тебе, но, насколько помню, после пяти ты пьешь только воду и кофе без сахара. Кстати, — он бросил взгляд в сторону, — твой кофе уже готов». Только он это сказал, у нашего столика появился официант в безупречно выглаженной, отделанной такой же вышивкой, как и жилет нашего провожатого, рубашки. И вежливо склонив голову в поклоне, он поставил передо мной кофейник и чашку, а затем принялся наполнять ее. Я неотрывно смотрела на бывшего мужа, раздумывая, что будет, если прямо сейчас выплеснуть крепкий горячий кофе ему в лицо. Или хотя бы на его рубашку. Останавливало только понимание, от этого сукина сына зависит будущее центра, а следовательно и наша с Никиткой не говоря уже о детях, занимающихся на катке. «Я, пожалуй, тоже выпью кофе», небрежно отложив меню, обратился к официанту Женя. «Макачино с двойным шоколадом и побольше взбитых сливок сверху. Да, еще блины с семгой и сливочным сыром, а на десерт — Сан-Себастьян. Двойную порцию, и чтобы был, как я люблю». Чтобы сдержаться, пришлось изо всех сил стиснуть лежащую на коленях сумочку. «Для вашей спутницы будет что-нибудь, кроме кофе?» «Для моей спутницы...» Женя сделал вид, что задумался. «Нет». Еще раз вежливо склонив голову, официант удалился. «И мерзавец же ты!» — выплюнула я. «У тебя ничего не слипнется?» «Люблю хорошо и вкусно поесть, ты же знаешь». «Я знала». Для меня, вынужденные придерживаться жесткой диеты, походы с ним в ресторан всегда были то еще пыткой. Когда мы впервые встретились, я и не думала о завершении карьеры фигуристки. Наоборот, мечтала о победах и медалях. Мы и познакомились на соревнованиях, где он присутствовал в качестве гостя среди других чиновников. Высокий, статный, поджарый брюнет со смуглой кожей и потрясающими глазами. На него обратили внимание даже девочки из других стран. А он обратил внимание на меня. И это стало началом конца. Ешь. Не собираясь играть в его игры, я отпила кофе. Он оказался безумно вкусным, такого я не пила еще ни разу. Но и этого показывать я тоже не стала. Делай, что хочешь, Женя, только без меня. Говори, что тебе от меня потребовалось... И все на этом. Я уже сказал. Это бред. Я вернула чашку на блюдце. Достала мешочек, который отдал мне сын, и положила на стол. Если считаешь, что это делает меня твоей женой и дает тебе на что-то право, ты ошибаешься. Давно хотела вернуть его тебе. Но ты у нас стервятник высокого полета, а я так мелкая пташка. Резким движением он подался вперед, накрыл ладонью мешочек с кольцом. Я едва успел отдернуть руку, сердце так и подпрыгнуло в груди, словно я бросилась вниз с огромной высоты на тарзанке. Сохранять самообладание становилось сложнее с каждым мигом, с каждым словом, и сидевший напротив мерзавец чувствовал это. «А ну-ка!» Он взял из-под моей чашки блюдце и вытряхнул на него кольцо. Оно упало с едва слышным звоном, а мне показалось, что он заглушил все звуки вокруг. Не находишь, что оно не на том месте, где должно быть? Хочешь сказать, что нужно было отправить его в мусорное ведро? Я думала об этом, но мой бывший муж — мелочная скотина. Знаешь, я побоялась, что он за ним когда-нибудь пришлет. Пришлось бы расплачиваться за этот хлам. Оно мне надо. Не знал, что до меня ты была замужем. Если так, у твоего бывшего мужа было очень много проблем, раз он даже девственности тебя лишить не сумел». Я вспыхнула, почувствовала, как краска заливает щеки и шею. Вдруг Женя схватила меня за правую руку и надел на палец кольцо. Как я не пыталась выдернуть кисть, он не отпускал. Сдавливал запястье до боли и смотрел в глаза. «Снимешь, пожалеешь». Прочеканил он неожиданно твердо и жестко. Напоследок сдавил кисть еще сильнее и, наконец, отпустил. «Я всегда добиваюсь своего. Любыми способами. Начну с центра». «Начнешь с центра?» Я все-таки не выдержала. «Лишишь меня работы, а потом что? Прикажешь снести дом, в котором я живу, и построить на его месте новый?» «Зачем? Можно решить все куда проще». Звонка в банк, где у тебя ипотека, думаю, будет достаточно. Именно это он и сделает. Глядя на него, я окончательно поняла. Подобно безжалостному смерчу, он будет рушить мою жизнь, пока не добьется своего. И не кирпичик за кирпичиком, как я ее выстраивала, а на наотмашь. «Мне страшно за этот город», — проговорила я тихо. «Ты самое ужасное, что могло с ним случиться». «Лучше за себя бойся». Я вздохнула. Я все еще не понимала, чего он хочет от меня. Но спрашивать в очередной раз не стала. Около нас снова появился официант. Оставил на столик графин с водой и огромную чашку кофе с белой шапкой из сливок. Воздух наполнился ароматом шоколада и молока. У меня даже живот сжало, таким он был манящим. Несмотря на то, что карьеру я давно закончила, позволить себе подобное не могла, тем более вечером. Женя взял ложечку и, зачерпнув сливки, с удовольствием облизал. Зачерпнул еще одну. «Рано или поздно ты поймешь, что идти против меня не в твоих интересах. И чем раньше это случится, тем лучше для тебя же», — увлеченный сливками сказал он. Я обхватила чашку со своим кофе ладонями. Взглядом проводила очередную ложку со сливками и заставила себя не смотреть на него. Не из-за этого дурацкого кофе и не из-за густого белого облака, конечно же. Тут я услышала, как звякнула ложечка и опять встретилась с Женей глазами. Как фокусник он вытащил сложенный лист бумаги и, накрыв ладонью, подвинул ко мне. «И что это?» С раздражением я взяла его и развернула. Вопрос сразу же потерял значимость. Я вскинула голову. Женя смотрел на меня в упор холодным царственным взглядом, взглядом безжалостного победителя. А я держала в руках подтверждение того, что однажды, получив, он не отпускал меня, и свобода моя была всего лишь иллюзией. Это на случай, если ты сомневалась. Я швырнула листок на стол. Поднялась начисто забыв про открытую сумку. Та упала на пол. Конечно же, неудачно. Монеты, косметика, флакончик духов, все разлетелось по полу. Как назло в этот момент появился официант с подносом. «Сядь», — приказал Женя. «Сядь, Настя. У меня был не очень хороший день, и я, черт побери, хочу поесть». «А я хочу, чтобы ты оставил меня в покое», — процедила я, но все-таки вернулась за столик. Под ногой что-то хрустнуло. Нужно было собрать рассыпавшееся, но... Господи, я понимала, как буду выглядеть, ползая под столом. Почему со мной вечно случается какая-то ерунда? Причем именно тогда, когда это нужно меньше всего. Пока ты жива, в покое я тебе не оставлю. Он вдруг рассверепел. Его глаза сверкнули серебристым льдом. Выходит, чтобы это случилось, мне нужно отправиться на тот свет? Это тебе тоже не поможет. Тебе ничего не поможет, Настя. Пять лет тебе дела до меня не было. А сейчас что? А сейчас я хочу, чтобы ты вернулась домой. Отчеканил он. И ты, мать твою, это сделаешь. И сделаешь в ближайшее время. Все, хватит. Мне стало плевать на все. Я ухожу. Подобрав то, что было рядом, я снова встала и направилась к двери. Но как только я сделала несколько шагов, дорогу мне преградил, не пойми откуда взявшийся охранник. Я оглянулась на мужа. Не бывшего, чтоб его, а самого настоящего мужа. Женя на меня не смотрел. Куда больше его привлекали блины. Крепко взяв меня за локоть, охранник вернул меня к столику и силой усадил на место. Встал поодаль. «Я тебя не отпускал». «А я тебя не спрашивала, отпускал ты меня или нет. Меня сын ждет. Если ты не забыл, у меня есть ребенок. Сын Женя!» Я почти закричала. «Ему четыре года. Почему он должен страдать из-за твоих прихотей?» «Из-за твоих выходок» – равнодушно отозвался он и поддел вилкой большой кусок ароматного блина с рыбой. «Само собой, что твоего сына я тоже заберу. Вернешься ко мне вместе с ним». Что? Я недоверчиво усмехнулась. Ты мне еще и одолжение делаешь? Да я тебя пристрелю, если ты к моему ребенку приблизишься. Мой сын... Не люблю, когда люди бросаются пустыми словами. Оборвал он меня. Кого ты собралась пристрелить? Ты не знаешь, где у пистолета спусковой крючок, а где дуло? Мать твою. Хватит, Настя. Он сделал знак, и охранник, отделившись от стены, пошел к нам. Хотела домой? Тебя отвезут. «Сама доеду», — прошипела я в ответ, покосившись на громилу в костюме. «А касательно нас с тобой? Ты же не считаешь, что это что-то значит?» Я подняла бумажку. «Раз ты за пять лет так и не смог довести дело до конца, я сделаю это сама. Наш развод — дело времени». Он усмехнулся, проживал свой дурацкий блин, сделал глоток кофе. Отрезал еще кусок и только потом повторил с непрошибаемым спокойствием, проигнорировав мои слова про развод. «Тебя отвезут». Проще было не отвечать. Отвезут, да и черт с ним. На сей раз никто меня не удерживал. В сопровождении охранника я дошла до раздевалки. Надела поданное мужчиной в жилете пальто и вышла на улицу. Вечер был холодным, в воздухе пахло, Осенней сыростью. Не сказав ни слова, охранник проводил меня до машины и открыл дверь. Я тоже молчала. Села на заднее сиденье и уставилась в окно. Пока мы ехали по улицам, я думала, что делать дальше? Кому идти за помощью? Из всех, кого я знала, на ум приходила только Вероника, вернее, ее муж. связи у него было много но мог ли он что-то противопоставить Воронцову? Задумавшись, я не сразу поняла, что мы едем не туда. Только когда на глаза попалась подсвеченная вывеска с названием «Улицы», почуяла неладное. «Куда вы меня везете?» Обеспокоенно посмотрела на водителя, потом в окно и снова на водителя. В свете фар, влажно блестела дорога, по стеклу туда-сюда скользили дворники, смахивая водяную пыль. «Евгений Александрович приказал отвезти вас домой». «Именно домой?» Я нервничала все сильнее. «А вы куда меня везете?» «Домой, Анастасия Сергеевна». Водитель посмотрел на меня через зеркало. «Вы не поняли. Евгений Александрович приказал отвезти вас домой. К нему домой».